Прикрывшись брезентом, притихли. В шлюпке было темно, только тонкая полоска света от прожектора пробивалась через щель в брезенте. Я отчетливо слушала стук собственного сердца, и мне казалось, что он стучит так громко, что его могут услышать снаружи. Чуть отдышавшись, я продолжила разговор на начатую тему. Ну, рассказывайте, Марк Антонио, или как вас там еще? Кто вы такой на самом деле, откуда вы знаете Либермана? От вас не отвертишься, усмехнулся тот. Вам откуда начинать? Сначала. Итак, если верить Антонио, он действительно являлся агентом итальянской полиции. А именно, отдела по борьбе с хищением государственных ценностей. Либерман, как выяснилось, засветился на парочке аукционов, где продавались картины, украденные из одной римской галереи. Яков Давыдоч был замечен в связях с людьми с скверной репутации, но являлся ли он сам таковым, полиция пока не знала. Недавно он подал заявку на участие в малазийском аукционе, где, по некоторым данным, должны были продавать одну из украденных картин. Антонио увел Либермана. Он должен был присутствовать на аукционе и посмотреть, с кем и как общается наш герой-любовник. Ну и, конечно, выяснить, за той или ли картиной приехал Яков Давыдович. На теплоходе он за Яшей аккуратно присматривал. «Погодите», — засомневалась я в правдивости его истории. «Разве так просто продать ворованную картину? Ведь если все знают, что она ворованная, не понимаю. Если у меня есть картина, я хочу ее кому-то продать. Зачем мне аукцион?» В том-то и дело, что знают единицы, вздохнул Антонио, и вдруг сменил тон. «Ну хватит, разговорился я тут с вами. Вам ни к чему такие детали. Вы, если хотите, оставайтесь тут. А я пошел за Либерманом. Постойте, я схватил его за рукав. А какого черта вы ко мне пристали?» Сначала от скуки и безразличной и безозрения совести ответил он, а потом оказалось, что вы знакомая Либермана. Сукин сын, прошипела я по-русски. Чтоб тебя. Глава шестая. Сделка. Докончить свою мысль я, как обычно, не успела по причине того, что нас внезапно обнаружили. Вмиг стало светло. В глаза ударил свет прожектора. Над нами нависли несколько ускоглазых рожь. Один с побитой физиономией оказался тем самым, который не так давно имел тесный контакт с дверью. Когда он увидел меня, его глаза стали еще уже, а руки затряслись мелкой дрожью, узнал зараза. Ткнул в меня пальцем, что-то закричал, да так пронзительно, что у меня заложило уши. Второй, стоявший рядом, тут же схватил меня за руку и извлек из шлюпки на палубу. Та же участь постигла Антонио. — Кто у вас тут главный? — спросила я, вдруг вспомнив наставление Жака. — Мне надо с ним переговорить. «Вы что, сдурели?» — едва слышно прошептала Антонио, пнув меня ногой. «Я требую начальника!» — прикрикнула я, проигнорировав его действие. «Я принцесса Бурденшвейнская и требую к себе уважительного отношения». Клянусь, в ту минуту Антонио записала меня в число душевно больных. Будь я на его месте, я бы отреагировала так же. Но объяснять ему суть дела я не собиралась». «Нахал, наглец, еще и женатый!» Он вытаращил глаза, смотрел на меня с печалью и как-то отрешенно покачивал головой. Узкоглазые тоже таращили глаза, только непонятно, по какому поводу. Решив, что они плохо понимают английский, я повторила свое заявление. Тогда один из них сказал «идемте», и нас стали толкать куда-то в недра теплохода. Проходя по палубе, увидели нескольких человек с огнетушителями. Из коридора на палубу вырывался едкий черный дым. «Потушили», — сказал Антонио, и кивнул на пиратов. «Без вас вижу», — огрызнулась я. Мы поднялись на верхнюю палубу, взошли на капитанский мостик, и я предстала перед главарем. Он сидел в кресле капитана и, отталкиваясь ногой, крутился в разные стороны. Лицо было открыто. Я вздрогнула. От виска до губы краснел огромный безобразный шрам. Сам капитан угрюмый и бледный сидел в углу со связанными за спиной руками. Вид у него был отрешенный. Увидев меня, он вскинул брови и дернул подбородком. Один из головорезов подошел к главарю, нагнувшись над ним, что-то сказал. Тот продолжал сидеть с каменным лицом, сверля меня черными глазами. Потом встал и приблизился ко мне, обошел вокруг пару раз. «Вы говорите, кто вы?» — наконец спросил, всматриваясь пристально. «Давайте отойдем», — деликатно попросила я. «Что ж, давайте». Мы отошли в угол. Нас провожали удивленные взгляды Антонио и капитана. Когда нас уже не могли слышать окружающие, я дала своей фантазии такую волю, какой не давала уже давно». Я рассказала главарю, что я никто иная, как принцесса Бурбенштайнская, и мои родственники будут очень озабочены моим исчезновением. Главарь пару раз попытался уточнить название государства, его географическое положение, но я туманно сказала, что это где-то между Австрией и Францией, и перевела разговор на самое главное — на выкуп. Я толсто намекнула, что денег в казне нашего скромного государства куры не клюют, и за мое освобождение они не пожалеют любой, даже самой неприличной суммы. «И зачем им пиратам скандалы международного масштаба?» Ускоглазый слушал меня с интересом и недоверием. «Вы можете позвонить моему пресс-секретарю и поговорить с ним о деталях», — сказала я наконец. «Я продиктую вам телефон».